Поиски начинаются. В воскресенье вечером мы с Этель посадили Джуди на самолет, улетающий в 7.30 в Бостон. Мы возвращались домой на нашем новеньком автомобиле BMW «Бавария» молча. Я даже стал прислушиваться к гулу мотора. Казалось, чем дольше мы молчали, тем громче гудел мотор. Молчание было для нас делом непривычным — хотя, должен признаться, разговор обычно начинала Этель и с легкостью, какой не было у меня, поддерживала его. Однако в то воскресенье мы оба погрузились в свои мысли. Я все думала о перемене, которая произошла в Джуди. Полгода назад она заявила, что не желает идти в синагогу на празднование рош Шана. Но я настоял на своем. Надувшись, Джуди надела на себя одно из самых своих коротких платьев и накрасилась совершенно неподходящим для такого случая образом. Ее оттененные веки, к тому же обведенные истинно черным карандашом, контрастировали с какой-то неживой бледностью лица. На фоне всех нас, меня, Этель и Энн, одетых довольно скромно, Наряд Джуди смотрелся дерзко. Но та Джуди, которую мы только что проводили, совсем не напоминала прошлогоднюю. Никакой косметики, глаза горят энтузиазмом и убежденностью, здоровый цвет лица, да и одета она была нормально, так, как принято одеваться в нашем кругу, без всякой экстравагантности, свойственной молодому поколению. И вела она себя, несмотря на конфликтную ситуацию, намного равнее, чем всегда. Я все еще был погружен в свои мысли, когда Этель неожиданно задала мне вопрос. Это был очень простой вопрос. «Стэн, что же нам теперь делать с Джуди?» — спросила она. «Что нам делать с Джуди?» — конечно же, вернуть ее к вере предков. Я почитаю Писание, как и обещал. Уж там-то я найду нужные доказательства и быстро опровергну все ее новые убеждения. И сколько же на это потребуется времени? На чтение Библии думаю, я потрачу часов 10, 12, но ну, от силы вечеров пять. А если понадобится какая-то помощь, обращусь к Равину. Придя домой, я стал подбирать нужные книги. К моему удивлению, их было хоть отбавляй. Прежде всего, я достал старое издание Торы. Я знал, что она потребуется в качестве противовеса всяким Библиям, которые дала мне Джуди. У меня также был карманного формата «Новый Завет» с выделенными строчками пророчеств о приходе Мессии и со ссылками на ветхозаветные источники. Заодно я запасся и двумя другими изданиями Библии. Одно в переводе короля Якова, а другое — так называемый «Американский стандартный перевод». Я разложил все это вокруг себя вместе с блокнотами и остро заточенными карандашами. Однако я чувствовал себя слишком усталым, чтобы тотчас же взяться за чтение, поэтому решил отложить все до следующего вечера. В понедельник я буквально помчался домой с работы. После обеда, многозначительно взглянув на этель, я вышел из кухни. Да, еще одно существенное дополнение — У меня был хороший запас сигарет. Устроившись поудобнее в своем любимом кресле, я зажег сигарету и потянулся за Новым Заветом, в котором были выделены места с пророчествами о Мессии. Это было мое первое чтение Нового Завета, и поэтому я не знал, чего ожидать. Естественно, мое отношение было довольно враждебным, и я ожидал прочесть книгу, написанную в духе ненависти к еврейскому народу, конце концов, как же иначе объяснить события последних двух тысяч лет? Я открыл книгу и прочел надпись на первой странице. В знак признательности за подаренную мне книгу я буду читать ее и молить Бога, чтобы Он открыл мне истину. Советы. Читайте не менее одной главы ежедневно. Попросите Бога открыть вам истину, пока вы читаете. Прочитайте ссылки на Ветхий Завет. По возможности носите книгу с собой в кармане. Этот текст немного озадачил меня. Кто же это написал, недоумевал я. На следующей странице я прочел. «О Бог Авраама, Исаака и Иакова, открой мне истину, пока я читаю, и помоги последовать за Твоим светом. Аминь». Внизу было написано несколько строчек на иврите – Очевидно, перевод написанного. Было немного странно видеть подобную молитву в чисто христианской книге. Я быстренько перелистал несколько страниц и принялся читать Евангелие от Матфея. Первое место, на котором я остановился, было в первой главе, где описывается непорочное зачатие и рождение Иисуса Христа. Обратив внимание на ссылку Исаия 7.14», Я открыл свое старое издание Торы и стал искать это место. Его не было. Однако в Библии короля Якова я прочел. Итак, сам Господь даст вам знамение. все дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». А я-то всегда считал, что этот библейский стих, который я видел на всех рождественских открытках, взят из Нового Завета. Найти его в Ветхом Завете было для меня настоящим шоком. И все-таки доктрина непорочного зачатия и рождения Иисуса Христа была настолько непонятной, что я отложил книгу пророка Исаи в сторону и продолжил читать Евангелие. Наткнувшись в 4 главе на упоминание о дьяволе, я заерзал на стуле. Ни в какого дьявола я не верил и всегда жалел тех, кто верил в него. В этой же главе приводилась ссылка на Второзаконие 6.13.15 Я прочел: Господа, Бога Твоего, бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас, ибо Господь Бог Твой, который среди тебя есть Бог Ревнитель чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя и не истребил он тебя с лица земли». «Ну и ну», — подумал я, — «уж куда яснее. Может, это как раз то, что Джуди и сделала. И что же, я должен ее от этого отвести?» Затем читаю еще. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Второзаконие 6.4. «Вот это да» краеугольный камень моей веры, ключевое слово для всех евреев, наш Бог един, есть только один Бог. Как же Джуди могла попасться на удочку и поверить, что существует три Бога, и при этом верить в них? Я тут же сделал пометку в своем блокноте, чтобы потом обсудить непорочное зачатие и троицу с тем, кто был более сведущ в этих вопросах, чем я. Но как раз в тот момент, когда я стал делать заметки в блокноте, у меня в голове мелькнули строчки только что прочитанного стиха из Матфея, где Иисус говорит «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Евангелие от Матфея 4.10. Иисус сам говорит, что существует только один Бог — Я отложил в сторону блокнот, взял Библию и продолжил чтение. Через несколько глав, в главе 15, вдруг читаю о женщине-хананиянке, которая, подойдя к Иисусу, попросила его о помощи. И он ответил ей, что он послан только для спасения заблудших овец дома Израилева. Это так и пригвоздило меня к креслу. «Господи, как же мало я знаю об Иисусе!» и ведь по его словам он пришел, чтобы помочь еврейскому народу. На этом месте я остановился и отложил маленькую книжицу с пророчествами о Мессии, чтением которых я занимался, и открыл Большую Библию короля Якова. Открыв ее на главе 16 Евангелия от Матфея, я принялся за чтение. В стихе 13 я обратил внимание на то, что Иисус спрашивает — «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» И Симон, он же Петр, отвечает ему, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус ответил на это, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах». И опять же я прервал чтение и стал размышлять, «За кого же его принимали? И за кого принимаю его я?» Неужели Он и есть Мессия? Неужели у Бога мог родиться Сын? Я вновь сделал пометки в блокноте, и потом уже весь вечер был поглощен только чтением Библии. То ли потому, что я любил театр и знал язык средневековой Англии, то ли в силу своего еврейского происхождения, но я живо представлял себе людей и события библейских времен, как будто разворачивающиеся у меня перед глазами. Через три часа я закончил читать Евангелие от Матфея. Кончилась и моя пачка сигарет. Откинувшись головой на спинку кресла, я закрыл глаза и мысленно попытался суммировать прочитанное. Вместо ожидаемой мной антисемитской книжки, исполненной ненависти к еврейскому народу, книжки, содержащие в себе яд лжи, Передо мной была серьезная книга, написанная евреями, для таких же, как и они, евреев о Боге Авраама, Исаака и Иакова, и о человеке, которого называли израильским мессией. Полное противоречие всему тому, чего я ожидал. Закончив чтение, я прошел на кухню, чтобы вместе с отель выпить чашку чая. Ее взгляд был вопросительным. «Начало хорошее», — сказал я. «Ну и сколько ты уже прочитал?» «Все Евангелие от Матфея». «Ну и как? Наверное, сплошной антисемитизм?» Я ответил не сразу, стараясь собраться с мыслями. «Да ты знаешь, нет. Ничего антисемитского в ней нет. Просто там рассказывается об этом человеке, Иисусе, чем он занимался, что говорил». «Ну и нашел что-нибудь, что поможет нам опровергнуть то, во что теперь верит Джуди?» «Пока еще нет. Но ведь я только начал. По крайней мере, сейчас я хорошо себе представляю, что это за книга. И что же ты можешь сказать по поводу прочитанного?» Я тупо уставился на Этель. «Что ты имеешь в виду?» — буркнул я. «Я хочу спросить, все ли из того, что ты прочитал, убедительно?» Я энергично замотал головой подавляя собственные мысли и, несмотря на подступающий в кровь адреналин, высказывая полное отрицание всему, во что успела поверить Джуди. «Вот почитаю еще и найду то, что мне надо. Тогда-то уж мы припрем ее фактами. На следующий день по дороге на работу я думал только об одном. Как же Джуди могла так поступить? Как она смела отплатить нам такой неблагодарностью? Ведь воспитывалась в прекрасном доме, училась в самых лучших школах, имела все, чего только не пожелает. А наши еврейские обычаи, они так красивы, как же она посмела от всего этого отвернуться? От своего дома в Бетезде до офиса на Коннектикут-авеню в Вашингтоне я доехал за 15 минут. Офис находился на пятом этаже и выходил окнами на западную часть города — которую один мой коллега прозвал «Золотым берегом» из-за большого количества миллионеров, страховых агентов, снимающих свои офисы в этой части здания. Не успел я приехать на работу, как тут же помчался к Джорджу, чтобы посоветоваться. Джордж не был евреем. Мы просто работали вместе в страховом агентстве. Хотя мы и конкурировали по-дружески, но приятелями не были — Около полугода назад он стал христианином. Однако я никак не мог взять в толк, что он под этим подразумевает, ведь он и так уже был епископом. Я никогда ни о чем не спрашивал его и даже старался с некоторых пор избегать встреч с ним, так как он стал вдруг чересчур рьяным христианином, говорил о своей вере с каждым встречным и к тому же раздавал книги, брошюры, кассеты случись у кого приступ радикулита, как он тут же приказывал страдальцу сесть и начинал о нем молиться. Как-то раз, когда Этель застудила спину и лежала в постели с радикулитом, Джордж спросил, можно ли ему прийти к нам и возложить на Этель руки. Я понятия не имел, что он имел в виду, и в ответ лишь пробурчал неприветливо. «Послушай, Джордж, я знаю, что ты желаешь нам только добра» но если ты возложишь на нее хотя бы одну руку, то я за себя не ручаюсь. Иди-ка ты по-добру, по-здорову». Этот случай создал между нами стену отчуждения, но, тем не менее, я знал, что поговорить обо всем с Джорджем мне следовало, поскольку он был единственным христианином, с кем я мог поговорить о Джуди. Кроме того, Джордж в последнее время немного умерил свой христианский пыл. Когда я зашел к нему в кабинет, он разговаривал по телефону. Увидев меня, он показал рукой на стул. Я сел. Через минуту он повесил трубку и поздоровался. Я начал был разговор о том, о сём, но через какое-то время удержался и поделился своим горем. Знаешь, моя дочь поверила в Иисуса. Слава! Джордж осекся на полуслове, сдерживая прорывавшийся наружу восторг по поводу услышанного, и посмотрел на меня изучающим взглядом. — Ну и ты, конечно же, расстроен. — Разумеется. Более того, мы с Этель считаем это просто предательством. Да еще от родной дочери. На лице Джорджа промелькнуло что-то вроде сочувствия. Он встал из-за стола, закрыл дверь и сел на стол рядом со мной. «Хм, давай поговорим». Чувствуя себя словно в западне, я, тем не менее, обо всем ему рассказал. Джордж, будучи человеком довольно открытым, не мог скрыть всей гаммы своих эмоций, от любопытства и острого интереса к случившемуся до озабоченности нашей семейной драмой. «Я понимаю, Стэн, тебе сейчас больно. Может, тебе чем-нибудь помочь?» «Даже и не знаю. Я даже не знаю, почему зашел к тебе. Ведь я сам негодовал по поводу твоих попыток обратить меня в христианство». «Ничего подобного. Я и не собираюсь обращать тебя в свою веру», — быстро нашелся он. «Я уважаю в тебе еврея. Просто мне бы хотелось, чтобы ты поверил в то, что Иисус и есть ожидаемый Мессия». «Я знаю многих евреев, которые верят во Христа, и все они продолжают оставаться евреями». «Как это возможно?» «Я попробую объяснить тебе все это следующим образом. Между евреями и людьми из других народов всегда будет разница. Разница в культурном наследии, обычаях, образе жизни. Да ведь и не все, кто не является евреем, верят в Христа». Чтобы стать верующим, будь ты евреем или нет, нужно лично ощутить Христа в своей жизни. Говоря твоим языком, нужно признать Его в качестве Мессии. Вера в это изменит всю твою жизнь. Однако вместе с тем ты не перестанешь быть евреем. Я только покачал головой, не зная, что ему на это возразить. «Знаешь, Стэн, дам-ка я тебе несколько книг на эту тему». Их написали такие же люди, как и ты, с такими же проблемами». «Нет-нет-нет, спасибо, Джордж. Мне никаких книг не надо». Джордж посмотрел на меня и, понимающе кивнул головой. «Если нужна будет моя помощь, всегда пожалуйста». В тот вечер дома я с головой окунулся в чтение Евангелия от Марка. Я начал читать по книге Нового Завета с выделенными местами пророчеств – Но поскольку шрифт был очень мелкий, я решил взять американский стандартный перевод. Читать его было проще по двум причинам. Во-первых, шрифт был крупнее, а язык современнее. А во-вторых, слова Христа сопровождались пометкой на полях «Мессия». Слышать или произносить имя Христа для меня было трудно. В нашем кругу это допускалось разве что в шутливых восклицаниях. Оно, это имя, так и застревало у меня в горле комком. Да и как могло быть иначе? За всю свою жизнь я слышал имя Христа тысячи раз, и всегда только в отрицательном смысле. Да мне и вообще ничего не хотелось о нем узнавать. Но вот «Мессия» — это совсем другое дело. О нем-то я хотел узнать все, что только возможно. А существующие в американском стандартном переводе ссылки заметно облегчали чтение. Наконец, во вторник я окончил читать Евангелие от Марка, а в среду и Евангелие от Луки. В блокноте появлялось все больше и больше записей, и мне приходилось все чаще заглядывать в Ветхий Завет. Вскоре я решил, что не могу больше зависеть только от христианского варианта Библии. Я пошел в магазин еврейских книг и купил себе экземпляр еврейской Библии. Издание было полным, а не сокращенным, как это нередко бывает. Я стал пользоваться им при чтении ссылок на Ветхий Завет и убедился, что они полностью совпадают с со ссылками в Библии короля Якова, разве что в выборе слов переводы немного расходились. В четверг вечером я занялся Евангелием от Иоанна, которое мне очень понравилось. Читал я медленно, воспроизводя все события в своем воображении. К пятнице я полностью закончил Евангелие от Иоанна и стал размышлять над всеми четырьмя Евангелиями. Единственное, чего и никак не мог понять, это почему четверым евангелистам понадобилось описать свой вариант случившегося. Что ж, по крайней мере, первую часть своего задания я выполнил. Теперь за опровержение прочитанного. Я посмотрел на свой блокнот с множеством пометок, сделанных за долгие часы чтения. В них содержалось немало вопросов. И что же они дают в сумме? Кофе был уже готов, и Этель с нетерпением ждала меня на кухне. «Ну, как дела?» — поинтересовалась она. Налив себе чашку кофе и, задумавшись, я стал медленно пить. Закончил первые четыре книги. В них написано то же самое, но другими словами. «Евангелие от Иоанна, пожалуй, самое интересное». «Я тоже такого мнения». Я с удивлением посмотрел на жену. «Ты что, читала Библию?» Она кивнула. «Мне ведь тоже хотелось во всем убедиться самой». Я тяжело вздохнул. «Наверное, ты права. Ты что-нибудь нашла, что пригодится нам в разговоре с Джуди?» «Да нет». «Не нашла». «Ну и что же ты думаешь?» «То же, что и ты. Иисус был хорошим человеком, но все его идеи не принимались евреями, как тогда, так и сейчас. Почему же мы должны думать иначе?» «Да, ты права. На это нам и нужно будет обратить внимание Джуди». Мой разговор с Этель еще больше укрепил вам нежелание самому найти ответы на все вопросы, Кажется, со мной что-то начинало происходить. Вопрос о том, что нечто происходит с Джуди, стал отодвигаться на второй план. Передо мной теперь встала другая проблема, личного характера. Мне необходимо было найти истину.